Глава 35. Пятница. В ее кабинете угрюмо отметил про себя Смитбек. Ничего не изменилось. Все, вплоть до последней мелочи, находилось на прежних местах. Журналист плюхнулся в кресло с ощущением того, что это уже было. Рикман вернулась из приемной с тонкой папкой. На лице ее застыла несколько натянутая улыбка. — Сегодня вечером открытие, — напомнила она. — Придете? — Да, конечно, — ответил Смитбек. Рикман подала ему папку... Прочтите это, Билл. Чуть напряженно сказала она. Нью-Йоркский музей естественной истории. Внутренний меморандум. Уильяму Смитбеку-младшему от Лавини Рикмен относительно неозаглавленной работы о выставке суеверия. Вступает в силу немедленно, и впредь до дальнейшего уведомления ваша работа в музее будет определяться следующими условиями. Первое. Все интервью для текущей работы должны проводиться в моем присутствии. Второе. Записывать интервью на пленку или на бумагу вам запрещается. В целях согласованности и экономии времени я принимаю на себя обязанность записывать все беседы и отдавать вам отредактированные тексты для включения в текущую работу. Третье. Обсуждение музейных дел с сотрудниками или находящимися в музее лицами запрещается без моего письменного на то разрешения. В подтверждении того, что вы поняли эти условия и согласны с ними, распишитесь внизу. Смитбек перечитал текст дважды, затем поднял взгляд. «Ну?» — спросила Рикмен, склонив на бок голову. «Что скажете?» «Давайте кое-что уточним», — заговорил журналист. «Мне запрещается разговаривать с кем-нибудь, скажем, за обедом, без вашего разрешения». «О музейных делах совершенно верно», — подтвердил Рикмен, поправляя на шее пестрый шарф. «Почему?» Разве документ, который вы разослали вчера, не связывает меня по рукам и ногам?» «Билл, сами знаете почему. Вы зарекомендовали себя как ненадежный человек». «Чем же?» – сдавленно спросил Смитбек. «Насколько мне известно, вы носились по всему музею, разговаривали с людьми, не имеющими отношения к теме вашей работы, задавали вопросы, не касающиеся новой выставки. Если вы думаете, что можете собирать сведения о... «О недавних событиях, то я должна напомнить вам о семнадцатом пункте вашего контракта, который запрещает использовать сведения, не санкционированные мною. Ничто, повторяю, ничто, имеющее отношение к этой трагической ситуации, санкционировано не будет». Смитбек выпрямился. «Трагическая ситуация», — взорвался он. «Почему не сказать прямо убийство?» «Пожалуйста, не повышайте голос у меня в кабинете», — отрезал Рикман. «Вы наняли меня писать книгу» а не пресс-каменюке на 300 страниц. В музее за неделю до открытия самой большой выставки произошло несколько убийств. Хотите сказать, этого не должно быть в книге? Я и только я решаю, чему быть в книге, а чему нет. Понятно? Смитбек покачал головой. Ригмен встала. Это становится утомительно. Немедленно подписывайте документ. Или с вами будет покончено. Покончено? Меня застрелят или сожгут? «Я не потерплю такого легкомыслия у себя в кабинете. Либо вы примете эти условия, либо я немедленно приму ваш отказ от работы». «Отлично», — сказал Смитбек. «В таком случае я предложу рукопись коммерческому издателю. Вам эта книга нужна не меньше, чем мне. И мы оба знаем, что я могу получить солидный аванс за утаиваемые сведения об убийствах музея. Поверьте, эти факты мне известны целиком и полностью». Лицо Рикман покрылось мертвенной бледностью, однако она продолжала улыбаться. «Это явится нарушением вашего контракта», — веско произнесла она. «Музей пользуется услугами уолл-стритской юридической фирмы «Дэниелс», «Соллер» и «Макгейп». Вы наверняка о ней слышали. Если вы совершите такой поступок, вас немедленно привлекут к суду за нарушение контракта, как и литагента, и издателя, у которого хватит глупости заключить с вами договор. Мы приложим все силы, чтобы выиграть дело». И я не удивлюсь, если после суда вы никогда уже не сможете работать журналистом. Это грубое нарушение моих гражданских прав, предоставленных первой поправкой к Конституции, хрипло выдавил Смитбек. Примечание. Первая поправка декларирует политические свободы слово, печати и собраний. Конец примечания. Ничего подобного. Мы просто будем добиваться судебной защиты по факту нарушения контракта. С вашей стороны это отнюдь не явится героическим деянием, и о нем не напишет даже Таймс. Билл, если вы всерьез подумываете о таком поступке, я бы на вашем месте сперва проконсультировалась с хорошим адвокатом, показала ему контракт, заключенный с вами музеем, в нем комар носа не подточит. Или я готова немедленно принять ваш отказ. Она достала из стола второй лист бумаги и оставила ящик открытым. Громко загудел селектор. «Миссис Рикмен, звонит доктор Райт». Рикмен сняла телефонную трубку. Да, Уинстон. Что? Снова пост? Да, я поговорю с ними. Ты послал за Иполита? Хорошо. Положив трубку, Рикмен подошла к двери. Удостоверьтесь, что Иполита пошел к директору, сказала она секретарша. А что касается вас, Билл? То на обмен любезностями времени у меня больше нет. Если не подпишете соглашение, то собирайте вещи и проваливайте. Притихший Смитбек внезапно улыбнулся. — Миссис Рикмен, я понял вас. Она подалась вперед с самодовольной улыбкой и... — Согласен с этими условиями, — закончил он. Торжество и Рикмен вернулась к столу. Билл, я очень рада, что не пришлось прибегать к крайним мерам. Она убрала второй рис бумаги обратно в ящик и задвинула его. — Полагаю, вы достаточно умны, чтобы понять, у вас нет выбора. Встретив ее взгляд, Смитбек потянулся к папке. «Не возражаете, если перед тем, как подписывать, я просмотрю документ еще раз?» Рикмен заколебалась. «Ну, пожалуйста, только ничего нового в нем вы не вычитаете. Возможности превратных толкований в тексте нет, искать их бессмысленно». Окинув кабинет взглядом, миссис Рикмен взяла записную книжку и направилась к двери. Бил, предупреждаю вас, не забудьте подписать. Выходя, отдайте подписанный документ секретарше, копию вам пришлют». Смитбек с отвращением скривился, глядя, как ее зад раскачивается под плессированной юбкой, бросил взгляд на дверь в приемную, потом быстро выдвинул ящик стола, который только что закрыл Рикмен, вытащил оттуда небольшой предмет и сунул в карман пиджака. Закрыв ящик, он снова огляделся и направился к выходу. Потом, возвратясь к столу, схватил меморандум и нацарапал под текстом неразборчивую подпись. Выходя, отдал его секретарше «Сберегите». «Когда-нибудь эта подпись станет драгоценной», — бросил он через плечо и с силой захлопнул дверь. Когда Смитбек вошел, Марго только что положила телефонную трубку. Кабинет снова находился в ее полном распоряжении. Работавшая там женщина-консерватор, очевидно, поспешила взять отпуск. «Я звонила Фроку», — сказала Марго. «Он очень разочарован, что в ящике больше ничего не оказалось, и что я не смогла отыскать оставшиеся семенные коробочки». Думаю, он надеялся на какие-то следы этого существа. Хотел рассказать ему о письме и Йоргенсене, но он предупредил, что не может разговаривать. Похоже, у него был Кадберт. «Наверное, расспрашивал о заявке, которую выписал фрок предположил Смитбек. «Разыгрывал из себя торквимаду Указал на дверь. «Почему не заперта?» Марго удивилась. «Ой, наверное, опять забыла». «Что, если я запру на всякий случай?» Он повозился с дверью, потом, усмехаясь, полез во внутренний карман и медленно вынул маленькую потертую книжку. На ее обложке были отпечатаны сдвоенные наконечники стрел и поднял словно приз. Любопытство на лице Марго сменилось изумлением. «Господи! Журнал!» Смитбек гордо кивнул. «Откуда он у тебя? Где ты взял его?» «В кабинете Рикмен», — ответил Смитбек. «Пришлось ради этого пойти на ужасную жертву» я подписал бумагу, впредь запрещающую мне общаться с тобой». «Шутишь? В каждой шутке есть доля правды. Словом, во время этой пытки Рикман открыла ящик стола, и я увидел там маленькую потрепанную книжицу, похожую на дневник. Потом вспомнил, как ты говорила, что журнал Уитлси, скорее всего, взяла она. Журналист самодовольно кивнул, я так и думал, и, уходя из кабинета, стащил его. Он раскрыл дневник, «Теперь помолчи, цветок лотоса. Мамочка прочтет тебе перед сном сказку». И начал читать сперва медленно, потом быстрее, привыкнув к неразборчивому почерку и частым сокращениям. Вначале большинство записей были очень краткими. В сжатых фразах содержались скудные подробности о погоде и местонахождении экспедиции. 31 Авг. Дождь лил всю ночь. На завтрак консервированный бекон. Что-то случилось с вертолетом, пришлось потерять день». Максвелл не сносен. Карлос опять спорит с Оста Гильбао. Тот требует платы за... — Это скучно, — сказал Смитбек, прерывая чтение. — Кому интересно, что они ели на завтрак? — Читай дальше. Убедительно попросила Марго. — Да здесь не так уж много, — сказал Смитбек, листая и страницы. Видимо, у Итлси был скуп на слова. — Господи, надеюсь, я погубил свою карьеру этой подписью не напрасно. В журнале описывалось... Продвижение экспедиции все глубже и глубже в тропический лес. Начальную часть путешествия исследователи проехали на джипе, потом экспедицию переправили вертолетом на 200 миль дальше к верховьям Шингу, оттуда нанятые проводники везли ее на лодках вверх по медленной реке к Типуи Серогорду. Смитбек продолжал читать. «Шестой сент. Оставили выдолбленные челноки возле брошенных землянок. Теперь придется идти пешком». Сегодня во второй половине дня впервые завидели Серро Гордо. Тропический лес уходит вершинами в облака. Услышали крики птиц. Ту поймали несколько особей. Проводники о чем-то шепчутся. 12 сент. Съели на завтрак последнюю говяжью тушенку. Не так сыро, как вчера. Продолжаем двигаться к типу, и тучи разошлись в полдень. Высота плато примерно 8000 футов. Тропический лес не особенно густой. Видели пять редко встречающихся коз. Обнаружили трубку для выдувания стрел и стрелы в прекрасном состоянии. Москиты не дают покоя. Обедали вяленым мясом пекаре, довольно вкусно. Напоминает копченую свинину. Максвелл заполняет ящики никчемным хламом. «Зачем Рикман прятала его?» — простонал Смитбек. «Здесь нет ничего компрометирующего. В чем причина?» 15-й Сент. Ветер юго-западный. На завтрак овсяная каша. Трижды пришлось платить за переноску груза через речные заросли, вода по грудь. Те еще вымогатели. Максуэл наткнулся на какой-то образчик флоры и очень вдохновился: Местная растительность в самом деле уникальна. Странный симбиоз. Морфология, кажется, очень древней, но впереди нас ждут более важные открытия, я уверен. 16 Сент. Сегодня утром долго оставались в лагере, переупаковывались. Максуэлл настаивает на возвращении с его находкой. Настырный тип. Беда в том, что почти все остальные тоже решили вернуться. Они ушли обратно после обеда, оставив нам всего двух проводников. Крокер, Карлос и я идем дальше. Почти немедленно остановились, чтобы переупаковать груз в ящике, Разбились банки с образцами. Пока я переупаковывал, Крокер, сойдя с тропы, наткнулся на разрушенную хижину. — Вот, теперь начинается что-то интересное, — сказал Смитбек. Принес кое-что для осмотра, открыл ящик, достал сумку с инструментами. Не успели мы обследовать хижину, как из кустов появилась старуха-туземка. Она шатается, трудно сказать, пьяная или больная, указывает на ящик и громко вопит. Беззубая, груди свисают до пояса, почти лысая, на спине большая болячка, похожая на фурункул. Карлос не хочет переводить, но я настаиваю. Карлос, она говорит, дьявол, дьявол. Я спроси, что за дьявол? Карлос переводит. Женщина приходит в истерику, вопит, хватается за грудь. Я, Карлос, спроси ее, а Котога? Карлос, она говорит, вы пришли забрать дьявола. Я, что она говорит, а Котога? Карлос говорит, Котога пошли на гору. Я, на гору? Куда? Старуха продолжает кошачий концерт, указывает на открытый ящик. «Карлос, она говорит, вы забираете дьявола». Я. «Какого дьявола?» «Карлос, Мбвуна». «Говорит, вы уносите дьявола Мбвуна в ящике». «Я расспроси ее о Мбвуне». «Что он собой представляет?» «Карлос обращается к женщине, та немного успокаивается и заводит длинную речь». «Карлос, она говорит, что Мбвун — сын дьявола». «Глупый чародей Котога попросил у дьявола Зелашки его сына, чтобы тот помог им победить врагов. Дьявол заставил их убить и съесть собственных детей, затем прислал Мбвуна в подарок. Мбвун помог Катога одолеть врагов, потом стал убивать их самих всех подряд. Катога бежали на Тепуи. Мбвун последовал за ними. Мбвун никогда не умрет. Катога нужно было избавиться от Мбвуна. Теперь его забирает белый человек. «Берегитесь, проклятие Мбвуна уничтожит вас». Вы несете смерть своему народу. Я поражен и очень рад, что этот рассказ совпадает с циклом мифов, дошедшим до нас из вторых уст. Велю Карлосу добиться побольше подробностей о Мвуне. Женщина, очень сильная для своего возраста, исчезает, скрывается среди кустов. Карлос следует за ней и возвращается ни с чем. Вид у него испуганный. Я не выражаю недовольство, Обследуем хижину. Когда возвращаемся на тропу, проводников там уже нет. Старуха знала, что они заберут статуэтку, — воскликнул Смитбек. Очевидно, это и есть проклятие, о котором она говорила. И стал читать дальше. 17 сент. Крокера нет со вчерашнего вечера. Я опасаюсь самого худшего. Карлос очень встревожен. Отправлю его вслед за Максуэлом. Он, видимо, на полпути к реке. Нельзя допустить потери этого реликта. Я считаю его бесценным. Сам буду продолжать поиски Кутога. В лесу есть тропа, которую, должно быть, проложило это племя. Как могла бы цивилизация вторгнуться в подобный ландшафт, не представляю. Возможно, Котога все же уцелели. На этом записи в журнале обрывались. Смитбек выругался и закрыл его. Невероятно!» «Все это мы уже знали, и я продал душу Рикман ради этого».